Глава 5 Сознание возвращалось тяжело и неохотно. Не знаю, как долго я пробыл в отключке. До этого как-то ни разу еще под разряд Станнера попадать не доводилось. Но ощущение поганое. Сушняк, дикая мигрень, туман в глазах. Голоса? Голоса? Не, показалось. Или не показалось? И вообще, где я? Что со мной? Какого дьявола? Айвен? Точно. Долбаный мать его Готти. Это он меня вырубил. Понять бы еще за что. Вроде так мило общались, мне даже совесть мучила, а его, получается, нет. Да и известно ли ему в принципе, что это такое совесть? Авантюристы щелыга Не зря именно таких папенька ненавидел до глубины души и всячески изводил, особенно в руководящих структурах клана. Как в воду глядел родитель, а я повелся. Бестолочь. Ой, блин, как хреново-то. Фух, хоть не шевелись. Тошнота еще это «Держись, Алекс, держись! Будь мужиком, пора боже «Ой, блин!» Полегчало вроде. И голова уже не так сильно кружится. Дышать медленно и ровно, без хрипа, как когда-то учил тренер по фехтованию. «Вот, хорошо! Теперь открыть глаза!» Первый, на чем задержался мой блуждающий взгляд, пульт прыжкового генератора. Тот самый. Родной. Вот только на дисплее вместо сигнала «Готовность» мигала зловещая надпись «Исполнено!» «Да твою же так!» И незамедлительно схватился за голову. Она, такое ощущение, готово была расколоться. «Черт!» «Спокойно, Алекс, спокойно. Ничего еще не кончено. Ты жив, вроде бы, и даже цел, вроде бы». Продолжая успокаивать самого себя, я медленно осторожно ощупал собственное тело, по-прежнему затянутое в комбес разве что расхристанное на груди, и убедился в ее целости и сохранности. Все конечности на месте, органы чувств более-менее пришли в норму, Я уже мог сознательно фокусировать взгляд, да и хор голосов, до того давивший на уши стих до почти неслышного фона. Так, что у нас еще? Рубка не разгромлена, уже хорошо. Генератор тоже в норме, даже пульт цел. В этом я убедился в первую очередь. Но почему же так фигово? И еле заметно, почти на грани видимости, все вокруг плывет и дрожит, как Марио в жару. Интересные визуальные эффекты у подпространства. Странно, что я их раньше не замечал. Стоп. Вот оно. под пространство Черт, черт, черт. Так вот, что со мной сотворил долбанный Готти. Оставил меня на кэрре и реактивировал прыжковый генератор. И я утонул вместе с каргоботом. Ясно теперь, откуда ноги у спецэффектов растут. Раньше просто времени не было их заметить. Секунда и прыгнул. А теперь, пожалуйста. Вот урод. О чем он только думал. Блин. Асанта. Олух царя небесного. Придурок. Самонадеянный идиот. Доверчивый балбес. Фух, вроде полегчало. Нервы они такие. И истерика вполне объяснима в данных обстоятельствах. Я бы даже сказал, естественно. Странно было бы, если бы крышу не сорвало. Тем более не впервой. Похожая реакция уже имела место, когда дядя Герман сообщил о предполагаемой гибели семьи. Я тогда только через месяц более-менее в себя пришел. А сейчас, гляди-ка, несколько минут и уже почти как огурчик. Пупырчатый, твою мать! Зато на один из пары извечных вопросов «как» ответ уже получил. Осталось всего лишь выяснить на хрена. Жаль, Айвен, сука, Готти свалил, не спросишь. Да и без с ним, не та тема для размышлений. Сейчас гораздо актуальнее мысль, например, что дальше. По идее, надо смотреть корабль на предмет повреждения, а еще провести инвентаризацию. Подсчитать количество харчей и ресурс системы жизнеобеспечения. Ну и еще кое-что помелчи. Тот же Нейр проверить. «Кстати!» Приборчик обнаружился там, где ему и положено, на шее за правым ухом. И на касание среагировал стандартно, а жил и выдал загрузочную заставку на сетчатку. Понятно, спящий режим ушел. Хорошо хоть не загнулся с концами, как можно было ожидать, разряд из станера не шутка. Ха, работает, мало того еще и входящее сообщение умудрился принять, пока я в отключке валялся. Ну-ка посмотрим. И сказано любопытство не порог, а отягчающее обстоятельства «Сука!» Согласен грубо, зато искренне. Жаль только, что адресат этого крика души не услышал, а то наверняка бы обделался легким испугом. Хотя Айвен Готти доказал, что не робкого десятка. Да, вы не ослышались. Видеоролик мне переслал именно он и удушка местного разлива. И даже нагло ухмыльнулся с виртуального экрана, существовавшего только в моих нервных окончаниях. Потом взял эффектную паузу, за время которой я сумел рассмотреть, что чертов двурушник восседал в капитанском кресле моего собственного кэрриера. Мало того, еще и вискарь потягивалась с крохотной плоской бутылочки У меня их был целый набор, прикупил по случаю. Ну а чего, брить-то в хорошей выпивке толк всегда знали. «Привет, Алекс». «Ну, привет, Иуда». «Ты, наверное, сейчас думаешь, что это было?» «Угадал? Хотя нет. Что было, ты сразу просек. Ты же умный, придурок. Тебя куда больше заботит вопрос «почему?» «Ага, точку». «Издевайся, издевайся, урод моральный». А ответ, между тем, предельно прост. Экранный Айвен пошарил в нагрудном кармане комбеза и извлек мою собственную банковскую карту. Ту самую на предъявителя Понятно теперь, почему у меня комбез расхристан. «Узнаешь? Ты спалился, Алекс. Сам нашел приключений на задницу. Ну и спровоцировал не без этого. Помнишь, я тебя за топливо заставил расплатиться? Проверял, насколько ты идиот?» Оказалось, достаточно, чтобы тащить эту прелесть с собой. Оставил бы в дроиде, и мне бы пришлось выполнить взятые на себя обязательства в полном соответствии с буквой и духом контракта. Но ты сглупил. Полтора миллиона полновесных орликов — это очень серьезная сумма, Алекс. Очень. Я тебе уже говорил, что на картахе не убивают и за меньшее. Гораздо меньше Нам с парнями этих денег хватит на пару лет без бедного существования. Ну а мне одному? Видишь ли? Никто и не в курсе, даже топарочка, а не думает, что ты остаешься добровольно. Короче, если я все брошу и свалю в цивилизованные места, то мне и до конца жизни бабла хватит. Особенно, если еще и фалькон сдать тысяч за пятьсот. Неплохая такая стеница в руке, а? Что скажешь?» «Сука». «Сам такой», — подмигнул годти после короткой паузы. «Вот ты ведь стервец, изучил таки меня». «Ты вообще сразу повел себя не очень умно». Первую же нашу встречу засветила безличную карту, помнишь, в Кассийском наслаждении? Я тогда подумал, что у богатых свои причуды, но насчет богатого так, с усмешкой. Никому неизвестный хрен с горы, до которого я с снизошел исключительно по протекции Бетти. Кто, откуда, чем занимается, ничего неизвестно. Кто тебя такого искать будет, случись что? Лиска? Ринсан? Не смешно. А потом ты выплатил задаток и снова с обезличенной картой. И мне стало очень интересно, а сколько у тебя еще за душой? И чего? и пока ты бегал в сортир, навел кое-какие справки. Это ведь реально привык сорить деньгами. Кэрриер вот взял, не торгуясь. В дроиде месяцами живешь. Шикуешь, получается. Я впечатлился, не стану скрывать. Ну а потом с блеском провернул операцию распотроши лоха. Те охранники из красной зоны, чтобы ты знал, мои парни из команды. Поэтому я тебе не дал по фалькону шляться, чтобы не наткнулся ненароком». Но дальше ты сам помнишь. Явление меня любимого побитому бедолаге, спасение жизни шикарный жест «Возврат денег владельцу». Я тогда карту просканировал чуть не охренел. Еле сдержался, чтобы прям там тебя не пристукнуть. Даже не знаю, почему не сделал. Решил подстраховаться? Не, просто не хотел потом с Рином объясняться. Так вернее. К дьяволу этого дюзнутого японца. А там и план созрел. Ты сам ко мне пришел, буквально преподнес себя на блюдечке. Мало того, еще и доверием проникся. Я ж тебя спас. Грех ситуации не воспользоваться. Но, сам понимаешь, такие дела лучше без свидетелей проворачивать. Впрочем, знаешь, ты ведь сумел меня заинтриговать, задел авантюрную жилку, так что я решил дать тебе шанс. К сожалению, перспективы оказались слишком туманными, так что я предпочел вот это. Айвен снова помахал картой перед камерой. «Так что ты похерил целых два шанса, Алекс. Мог оставить карту в надежном месте, сейчас, глядишь, мы бы уже на всех парах мчались на картахену в полном составе». «Или мог бы соврать, что придумал, как найти и извлечь утопленников из-под пространства. Я бы поверил, потому что очень хотел поверить. Вот такой я авантюрист. Ну уж какой есть. Но ты все профукал, и финал, как водится, получился немного предсказуемым. Безумный ученый сгинул во время зловещего эксперимента. Так им всем и скажу». Ирину, и Бетти, и даже милашки. А мои парни подтвердят. Так что адеос, неудачник». «Падла». «А, забыл. Я бы, конечно, мог тебя прирезать или еще пару раз из Станера приложить, чтобы мозг зажарился. Но, как видишь, не стал этого делать. Если честно, рука не поднялась, а специально обычного человека звать не хотелось. Пусть все будет шито-крыто. О том, что с тобой стряслось на самом деле, никто не в курсе, включая всю мою команду. Они и о карте не знают, если что». Но байку про безумного ученого проглотят уж, поверь мне. Я этих дебилов лучше самих знаю. Так что вопрос, конечно, что хуже. Быстрая безболезненная смерть от Станнера или долгая и мучительная от удушья. Или от голода, или еще чего-нибудь столь же увлекательного. Ладно, буду закругляться. И не подумай, что я изверг такой или вообще маньяк. Ну и чтобы развеять твои последние сомнения, я запрограммировал генератор на автоматический прыжок через 20 минут. «Времени достаточно чтобы вернуться на фалькон, а чтобы тебя вместе с лоханкой из трюма вытряхнуть, и пяти минут хватит». «Да, и самое главное, я запустил в твою сетку вирус». Он активируется через пять минут после прыжка. Продавец сказал, что зверюга лютая сносит систему под корень. «Надежнее только физическое уничтожение, но это не мой вариант, сам понимаешь. Так что наслаждайся познанием неизведанного, Алекс. Ведь это твое призвание, а я пойду наслаждаться заслуженной наградой. Теперь уже точно, Адиус». Экран уже минут десять как погас, а я все сидел и пялился в никуда. Голова была абсолютно пустой, ни единой мысль не проскальзывала, да и от эмоций не осталось и следа. Феноменальный результат, если вдуматься. Самый настоящий медитативный транс, которого от меня долго и безуспешно пытался добиться учитель фехтования. Или все куда проще, это банальный ступор, кто бы знал. Но сделали меня красиво, а еще цинично и безжалостно. Ну и как после такого остаться прежним? Не знаю, как долго я вот так просидел. Возможно, вечность. А потом я умер. И возродился. Фигурально выражаясь, естественно. Впрочем, каких-то особых спецэффектов и не случилось. Просто что-то щелкнуло в голове, и я рывком поднялся на ноги. Самое интересное, что пропали мигрени, тошнота. Голова просто звенела от пронзительной пустоты. Весь старый опыт, весь привычный мир, все желания и чая испарились, уступив место простому и понятному намерению — выжить во что бы то ни стало. Это для начала. А потом еще и выбраться из этой задницы и отомстить. Страшно отомстить. Кому? Да там разберемся. «План, Алекс. Нам нужен план», — пробурчал я себе под нос. «И на этот раз не дурацкий». «Ну да, конечно. Размечтался. У меня других и не было. Черт. Не было у старого меня, того, который только что умер. А новый я решительно не желал начинать жизнь с очередной похеренной возможности». Мало того, этот «Новый я» даже на лишние раздумья размениваться не стал. Ноги сами понесли его сначала в капитанскую рубку, а потом на камбуз. В рубке «Новый я» задержался недолго. Убедился, что все экраны, как физически так и голографические, светились синими окнами смерти. А мозг корабля игнорировал все попытки подключения нейра, да проверил дублирующий пульт управления системами жизнеобеспечения, насквозь материальные, со старыми добрыми тумблерами и подпружиненными кнопками. Последний порадовал особо. Судя по индикаторам, без воздуха и обогрева не останусь минимум месяц. Потом начнутся проблемы с регенерацией. Накопятся критические ошибки, а подкорректировать процесс некому. мост в ауте. С теплом тоже возможны неприятности, но если и помрут, то скорее от перегрева, чем от мороза. Из-за тех же ошибок возможно возникновение сбоев в теплоотводах. А вот в темноте точно сидеть не буду. В каждом помещении есть физический выключатель просто хорошо замаскированный от греха. и Итого, в пассиве дохлый софт, не менее мертвые маршевые движки совершенно бесполезный прыжковый генератор. Пульт на нем вроде бы работал, да толку от него, если главный вычислитель корабля выведен из строя. Управлял-то генератором он. Хотя, строго говоря, не он, а индивидуальный блок, встроенный в сам агрегат. А вот на него команды шли с мозга. А это мысль. Потом получше обдумаю, пока пусть созреет. Камбус порадовал сильнее. Я не подозревал, что успел столько всякого разного на карьер натащить. Чего тут только не было. Полный спектр пищевых изысков, доступных на космической станции. Консервы, консервы, консервы, полуфабрикаты. Вода. Напитки, кофе, чай и многочисленные производные с различных аграрных планет. Напитки покрепче. Водка, виски, коньяк, вино. И зачем мне столько? Все-таки не изжил я в себе старые барские привычки, ни в чем себе не отказывать. Зашел в супермаркет и увидел солидную бутыль. «Ха! Не вижу причины не взять. Мажор, блин!» И прокололся, кстати, именно на этом. Не подумал, что хоть и значительная, но далеко для меня не критичная сумма, настолько не критичная, что можно постоянно при себе держать, для очень многих станет реальным мотивом преступления. Так и получилось. долбаный Айвен! «Спокойно, Алекс, спокойно. Могло быть и хуже. Куда еще? Да грохнули бы и все!» Или Готти сообразил бы, что вряд ли человек стал бы с собой таскать такие деньжища, если бы у него не было еще как минимум столько же в заначке. Какой заначке? Секретное вестимо, которую только пытками и выбьешь. Клиент, вот он, готов к употреблению. Свидетелей нет. Ни в чем себе не отказывайте, мистер Готти. Так что еще легко отделался. Впрочем, мажором от этого быть не перестал. Хотя спасибо, спасибо, старый я, ты очень сильно помог. Если не шиковать и подойти к вопросу питания рационально, Пожалуй, что и пару месяцев протянул. Неплохо, в общем. Но это единственное, что неплохо. Все остальное труба. И знаете, что самое странное? Мне все происходящее не то, чтобы нравилось, но не претило, так скажем. После того щелчка в голове я с удивлением осознал, что воспринимаю текущую ситуацию как еще один вызов. Самый серьезный за всю жизнь, но все-таки вызов не как смертельная опасность, не как абсолютный тупик, принуждающий к суициду, а как повод проявить себя. И доказать. Что? Неважно. Кому? Тем более пофиг. Значение имел лишь сам факт доказательства. Очень забавное ощущение, доложу я вам. Ну, хоть что-то хорошее, — хмыкнул я, рухнув в кресло рядом с обеденным столом. Естественно, складным и насквозь пластиковым. Никакой другой мебели я на кэрриере так и не завел. Выудил из вазочки шоколадный батончик с орехами. Откуда-то из протектората дочь, по определению вкусный. Содрал обертку отхватил порядочный кусок. Сладкое сейчас как раз в тему. Мозг простимулировать. Просыпайся, думал-ка. И думал-ка таки проснулась. За следующие четверть часа я родил более-менее вменяемый план, включавший первым пунктом борьбу за ресурсы. Отключить все лишнее и заблокировать все ненужные помещения, откачав из них воздух. А вторым — попытку реанимации центрального вычислителя корабля. Причем банальное восстановление данных из бэкапа по понятной причине отметалось сразу. Нужно было сохранить в неприкосновенности софт прыжкового генератора, иначе торчать мне вника где целую вечность. Нет координат — нечего обнулять для возвращения в точку А. Как-то так. И это проблема, но при должном старании усердии вполне решаемая. Через что-то подобное я уже проходил, когда софт генератора потрошил и писал интерфейс для пульта. А ведь всего пару месяцев назад такая задача показалась бы мне неразрешимой просто в силу отсутствия опыта. Ну что, Алекс, пожрал? Молодец. А теперь ноги в руки и пошел. Мозг сам себя не распотрошит. Действительно, мозг сам себя не распотрошил. Зато это сделал я, убив по самым скромным прикидкам с неделю чистого времени. Поскольку на Кэйере я оказался в гордом, а на самом деле глупом, одиночестве, то и надобности под кого-то подстраиваться или отслеживать суточный цикл попросту не было. Вот я и не отслеживал, функционируя в режиме по потребности. Живот свело, пора пожрать, глаза слипаются спать и без разговоров. Ну, за гигиеной еще следил, мало радости заполучить обширной потертости на коже или еще что похуже. Опять же, механизм воздействия подпространства на человека при длительном в нем пребывании не отслежен в ввиду полного отсутствия такой возможности. Я, можно сказать, первопроходец если, естественно, каким-то чудом умудрюсь выбраться. Я приложил все усилия, чтобы воплотить чудо в реальность, тщательно осмотрел все доступные отсеки, отсеев и изолировав незадействованные в спасательных работах. Не менее тщательно подсчитал запасы провианта и воды и даже распланировал потребление на месяц вперед, для чего пришлось буквально на коленке написать примитивную программу для нейра. Ну а затем, выспавшись и хорошенько отдохнув, Приступил к полномерной осаде прыжкового генератора. Специализированный софт в нейре сохранился. Кое-какие наметки у меня уже были, поэтому дело вроде бы сразу сдвинулось с мертвой точки. К сожалению, только на первый взгляд. Я сумел законнектить нейр со служебной утилитой блока управления генератора по беспроводному протоколу, а вот дальше уперся в проблему, заключавшуюся в слишком большом массиве данных, в котором предстояло вычленить нужный кластер. Задачка та еще, примерно как отыскать иголку в стогу сена. Плохо представляю себе, что такое сено еще хуже стог, но аграрии эту поговорку используют очень часто, а им, надо полагать, виднее. Еще сильно бесило отсутствие нормальной рабочей станции. Сука, Айван не соврал. Его зверский вирус прикончил все сетевое ПО, не добрался лишь до самых глубин. bios и первичных драйверов устройств. И в Нейр не пролез, поскольку в нем софт специфический совершенно другим принципом кодировки. Но опыт не пропьешь, хоть я и пытался каждый вечер, или когда думал, что уже вечер, позволяя себе шкалик-другой чего-нибудь крепкого для успокоения нервов. Это я от папеньки научился. В общем, работа шла не шатка, ни валка. В первый день я покончил с инвентаризацией и обустройством среды обитания. Во второй убедился в окончательном и бесповоротном уничтожении текущей версии сетевого программного обеспечения и взялся за дело всерьез то распотрошил блок управления генератором. Третий целиком ушел на анализ структуры прошивки локализацию расчетных алгоритмов. На четвертые сутки я сумел таких выловить и даже разобрался с внутренней логикой программы, но приступить к коррекции уже не успел. но ну, на пятый день случился небольшой праздник. Я обнаружил координатный блок со всеми необходимыми данными и даже вывел на спроецированный нейром дисплей интерфейс, дублирующий пульт генератора. В этот момент появился в первый повод для радости. Я убедился, что текущие настройки в блоке управления сохранились. То есть существовала не нулевая теоретическая возможность задать координаты для обратного прыжка. Осталось лишь прорваться сквозь созданный айвиновским вирусом фаервол и добраться до собственных исполнительных устройств генератора. По размышлению решил устроить тотальное восстановление системы, поскольку потерять данные с блок уже не боялся. Скопировал нужный массив и на нейр, и на флешку. А прописать данные, так сказать, вручную, пусть и муторно, но осуществимо на практике, тем более, если компьютеры оживут. Сказано – сделано. Выспавшись, подкрепившись и позволив себе душ, я перебрался в капитанскую рубку и с головой зарылся в пульт, причем в прямом смысле слова. Обратный бэкап, сиричи восстановления, программными средствами не запускался, поскольку Нейр попросту не находил ни одной точки входа в систему. Пришлось добираться до центрального вычислительного ядра и осуществлять так называемый хард-ребут, попросту отключив процессор от постоянного источника тока. Выдернул энергоблок, подождал пару минут, вернул на место и вуаля, процесс пошел. Да, еще парой тумблеров щелкнул, активировав таким нехитрым способом безопасный режим, при котором bios при попытке загрузки операционки, будет такова и не обнаружится, автоматом запускал форматирование и откат к заводским установкам. Правда и здесь без приключений не обошлось. Сначала меня долбануло током, потом я ударился затылком, дернувшись от неожиданности при первом писке пробудившейся системы. И лишь затем, выпроставшись из-под распотрошенного пульта, довольно осклабился. Окна смерти исчезли, уступив место мельтешащим строкам кода. А вот таймер, притулившийся в правом нижнем углу главного экрана, не порадовал, поскольку показывал какой то уж совсем уж неприличное время. До окончания процесса оставалось более 30 часов. Минуты, уж тем более секунды, я считать не стал, попросту пропустив мимо сознания. Усевшись в капитанское кресло, я немного попярился в монитор. Потом крутнулся, скользнул безразличным взглядом по рубке и с содроганием осознал, что настоящие проблемы начинаются только сейчас. Впереди 30 часов тотального безделия, который нужно как-то убить. Спать не хотелось, есть, ну, так, слегонца. Можно пойти червячка заморить. Это полчаса при всем старании. а дальше. Глазеть на таймер? От этого время быстрее не побежит. По второму кругу затеять инвентаризацию? Попробовать распотрошить генератор гексаподов? Вскрыть присланные рентян файлы? Ха, а вариантов-то, оказывается, немало. Вот только какой выбрать? Да пофиг. Хотя нет, нужен такой, чтобы полностью отрешиться от реальности, как в предыдущие дни, когда я даже думал строчками кода. Иначе можно плохо кончить. В каком плане? Да очень просто. Я не зря говорил, что длительное воздействие под пространство на человека еще не изучено, причем как на физическое его состояние, так и на психику. Насчет физухи пока ничего сказать не могу, но вот на ясность мысли оно однозначно влияло, равно как и на восприятие окружающей действительности. Обнаружил я это случайно, зато в первую же ночь, ну, условную. Не очень сильно тогда устал, поэтому пришлось поворочиться, пока не забылся тревожным сном, полным кошмаров, ни один из которых не запомнился. Что-то мерзкое и жуткое, но что именно, так и мучился неизвестностью. Ровно до следующего сеанса сна, к которому подошел с большей ответственностью, то бишь до предела вымотанный. Соответственно, на этот раз отрубился сразу и наглухо, и ночью кошмары не снились. Зато в период бодрствования глюки начались, причем постоянные, очень похожие на те неясные ощущения с первого дня, когда я очнулся после удара Станнера, но ярче выраженные – неясная тревога зыбкие тени на периферии зрения дрожание мариво всего вокруг особенно досаждало последние обстоятельства вынуждавшие фокусироваться на каждой строчке на каждом отдельном знаке кода естественно на работоспособность эта хрень сказаась далеко не самым лучшим образом вот процесс и затянулся однако же работа спасала в прямом смысле слова стоило чуть снизить градус напряжения сбить концентрацию и галлюцинации такое ощущение усиливались на порядок Доходило до того, что на камбус пробирался реально на ощупь. Дальше отпускало, поскольку я получал объект для контроля, еду, и заставлял себя придерживаться строгой последовательности как в потреблении, так и в собственном процессе поглощения. Например, тщательно пережевывал каждую порцию не менее 20 раз. Занудно, смешно и даже тупо, но ведь срабатывало. А еще помогал алкоголь, но с ним я все же не перебарщивал, позволяя себе малую талику лишь на сон грядущий. Потому что какая разница, подпространственные глюки или спиртовые? Вот и я так рассудил. Черт возьми, да я куда больше уставал душевно, нежели физически. И именно сейчас, сидя в кресле и пялись на таймер, этот факт полностью осознал. И тут такой облом. Страшно представить, до какого состояния я опущусь за 30 часов безделья. Не, однозначно ищем дело. Любое, пусть самое бессмысленное, но способствующее концентрации. Притащить с камбуза пачку крупы и считать зернышки? Нормально, должно сработать. Вот только это тоже полумера. Не смогу я данным процессом увлечься до такой степени, чтобы перестать замечать все вокруг. Наоборот, придется дополнительные усилия прикладывать, чтобы не смахнуть весь результат сизифового труда на пол и не впасть в истерику. Значит что? Значит генератор гексаподов. Сначала просто осмотрю, а если ничего не пойму, задействую файлы рентян. И второй весьма вероятно, даже вероятнее первого. Сказано, сделано. Упс, где-то я это уже слышал. Короче, тридцать часов пролетели так, что я и не заметил. Сначала долго и упорно крутился вокруг хитиного шара, как-то леса вокруг кувшина с молоком, ну, из древней басни. Неважно. В общем, я пытался отыскать хоть что-то, похожее на люк, фальшпанель или дверцу, что угодно, лишь бы позволял добраться до внутренности приблуды. Не нашел. Поверхность генератора оказалась монолитной. Отчаявшись, перебрался на камбус, затарился жратвой и открыл файлы ринтян, которые оказались «Та-дам!» переведенные с Гексапоцкого и слегка адаптированные под хуменское инженерное мышление инструкции по эксплуатации и ремонту. Продравшись через первые 10 страниц, дальше я уже попросту не смог оторваться. Читал и жевал, жевал и читал. Даже в сортире читал, поскольку нейр позволял. Дочитался до рези в глазах и жуткой мигрени, в конце концов вырубился, с трудом доковыляв до надувного матраса. Проспал часа четыре, проснувшись, такое ощущение от осознания ответственности. Или нечистая совесть заговорила. Но факт оставался фактом. Едва продрав глаза, я снова врубил чтиво, на автомате умывшись и что-то наскоро проглотив. Спрашиваете, что меня смогло настолько увлечь? Ну я вообще-то инженер, хоть и недоучившийся, а еще специалист по физике подпространства то бишь человек достаточно подготовленный. Но даже мне с моим багажом знаний нелегко дались те, прямо скажем, откровения, что содержались в банальнейшей инструкции шестиногов. Нет, в самом принципе действия ничего нового не обнаружилось. Тот же дуализм пространства-времени и времени-пространства. Вот только взаимодействовали корабли гексаподов с континуумом на более тонком уровне, что ли. Я не понял, как именно, но Лохан Кирёку Аси в процессе подпространственного перехода меняли свои физические свойства, по факту сливаясь с иной метрикой. Ближайшие аналогии? Они превращались в призраки начинали мерцать, подчиняясь по переменам то законам нашего пространства, то континуума ВП. И именно в фазе призрака корабли гексаподов могли связываться между собой. Раз, и каким-то хитрым способом притягиваться друг к другу. Два. Последнее было даже важнее. Ученые наших негуманоидных друзей даже попытались подвести под данный феномен теоретическую базу, для чего ввели понятие напряженность, но по отношению к чему я так и не уяснил. Да и бог с ним. Главное, я теперь понял, что имело в виду рентян, когда говорила, что спрут слышит эхо во время прыжков. И с болью, как от вибрации, тоже все выяснилось. Банальный резонанс. Чего-то с чем-то. Ну и еще я теперь знал, как заставить прыжковый генератор гексов испускать тот самый зов, чтобы сориентироваться в подпространстве прямо во время скачка. То есть, понимаете? Мы, люди, задаем координаты точки А, в которой намереваемся нырнуть, предварительно разогнавшись, и координаты точки Б, в которой хотели бы оказаться, и все это находясь в нашем родном континууме ПВ. А шестиноги пошли другим путем. Они прыгают где придется, затем уже в процессе перехода корабль ориентируется в подпространстве, выискивает с изнанки нашей Вселенной точку выхода, характеризующуюся координатой Т малая, и только затем перемещается к ней. Внимание, вопрос! почему тогда корабли гексоподов в принципе тонут? Из-за повреждений генераторов или... Ну да, координаты Т большой и Тау корректируют в процессе перехода они тоже не умеют. А еще основной строительный материал рёкуаси, тот самый хитин, и впрямь оказался живым. Вернее, обладал некоторыми качествами, свойственными в основном живым организмам. Например, памятью формы и способностью к трансформации за счет сокращения неких внутренних структур, которые так и подмывал назвать мышцами, Но это были однозначно не они. Если уж совсем в дебри углубиться, то нечто вроде коротеньких одномерных суперструн, конечной координаты P, способны изменяться в заданном диапазоне. Кем заданным? Никем, а чем. Программы управления, чем же еще? И содержалась она на втором типе внутренних структур, атомов, или даже скорее на наноботов, способных перемещаться по всему объему материала. То есть... Любой кусок гексаподского хитина — суть компьютер, главное знать, как заставить ее работать. Я теперь знал. Ну, представлял. Смутно. Но все средства для этого имелись. Разве что время поджимало. На таймере оставалось около трех часов. Чуток поколебавшись, я все же полез в дебри. Устроился рядом с гексаподским генератором, привалился к нему спиной, затылком и постарался мысленно позвать Нанов. Смешно, кто бы спорил. Но именно такую методу описывал Ворентиан в одной из сносок к разделу о системе управления. А дополнительная пометка еще и гласила «Не жди мгновенного результата, но и не отчаивайся, и все получится. У нее же получилось. А еще надо инсталлировать в ней малюсенькую программу программулину, что лежит в отдельной папке в конце списка». Черт, ну вот почему о самом важном всегда в конце пишут. Вечно такая фигня. Весь мозг сломаешь, раздумывая над проблемой, решение которой давно придумано, и даже облечено в форму софта. Впрочем, на рентян долго обижаться не получалось. Во-первых, она далеко, во-вторых, стоило только представить ее умильную мордашку, и губы непроизвольно расплывались в умильной же улыбке. Кажется, когда-то давно, еще на легендарной земле, для таких девчушек существовало специальное слово. Блин, дай бог памяти. Нет, не вспомню. Софтина нашлась именно там, где обещали, установилась без проблем, стоило лишь щелкнуть по ней виртуальным курсором. А вот дальше меня настигло очередное разочарование в виде еще одной полосы загрузки с таймером. Опять? но здесь хотя бы не 30 часов, а всего полтора. Перетерплю. Тем более, что-то в сон потянуло. Дойти до матраса, что ли? Зумера оповестивший о завершении обратного бэкапа, причем почти на два часа раньше срока, застал меня на половине пути, и всю сонливость как ветром сдуло. Я резко и, главное, вовремя затормозил, свернув в нужный от норок и уже очень скоро оказался в рубке, наполненной разноцветным мельтешением. Ожили все экраны, причем как штатные и постоянные, так и дисплеи вспомогательных систем, проецируемые лишь в случае надобности. Сейчас таковой явно не наблюдалось, но чего можно ожидать от голой операционки с заводскими настройками, которая даже со временем установки накосячила. Да вот как раз этого. Куча голографических окошек, наползающих друг на друга. Тающая мешанина. Тут теперь разгребать и разгребать. Этим я занялся, устроившись в капитанском кресле замкнув управление системы на центральный пост, благо соответствующая табличка торчала на переднем плане. Разбираться пришлось с каждым окном отдельно, тщательно вчитываясь в строки описания кое-где проставляя галочки, или наоборот убирая. Рутинная настройка операционной системы целого корабля принципиально ничем не отличалась от столь же рутинной настройки банального настольного компьютера. но разве что масштабами и количеством настраиваемых параметров. А так все то же самое. Прочитал, ткнул, да или нет, разобрался с галками, вырубил интерфейсное окошко. И так по кругу, до победного конца. В моем случае задачка оказалась удручающе муторной. Не думал, что такой простой кораблик, как мой кэрриер, потребует столько усилий со стороны разработчиков ПО. Хотя, кое-какие окошки явно были лишними. Те же настройки оборонительной системы тяжелого крейсера. Тяжелого, мать его, крейсера. И тут одно из двух. Либо разрабы схалтурили, собрав на коленке универсальный программный пакет, либо предыдущий владелец каргабота умудрился установить нештатный софт. И поди теперь разберись. Окна, окна, окна, кнопки, квадратики для галочек. В глазах уже рябило, да и сознание снова поплыло, на сей раз от перегрузки, а не под влиянием подпространства. Почти час уже убило, а разгреб хорошо, если половину. Из этой половины добрая треть вся колевота. Но зачем, скажите на милость, моему кэреру систему управления разведывательными дронами, положенными по штату кораблям от фрегата и выше? Вот и я думаю, что незачем. Или вот эта сверхновороченная программа для обработки данных с датчиков мониторинга пространства. Понятно, что датчики в наличии, причем полный комплект, но все равно ему очень далеко до аналогичного оснащения разведывательно-дозорного корвета, который ими просто напичкан. А тут точек измерения минимум на пару порядков меньше, чем нужно программе. Вот она и силится построить хоть сколько-нибудь адекватную трехмерную модель окружающего космоса. Ну, к секундочку. Но ведь керрер в данный конкретный момент затерян в глубинах подпространства. Так какого черта прогу утверждает обратное? Вернее, недвусмысленно дает понять, что корпус корабля окружен нормальным пространством континуума ПВ, а вовсе не ВП, как того следовало ожидать. Сбой? Глюк? Неправильный масштаб? Чувствительность датчиков подкрутить? Короче, полумерами я ограничиваться не стал и воспользовался всеми перечисленными способами, надолго зависнув в 3D-модели таблицах с настройками. Я менял все доступные параметры, упорно не желая верить в невозможное, и все же примерно через полчаса убедился, что картина, рисуемая датчиками, вполне реальна. Мало того, еще и предельно фантастично, как бы двусмысленно это ни звучало. Посудите сами. Если верить приборам, то керриер покоился в центре своеобразного пузыря, заполненного пространством ПВ, в котором действовали все привычные нам физические законы, хотя насчет времени не уверен. Но вот координаты любой отдельно взятой точки корпуса, равно как и отстрельных для эксперимента минизондов определялись на раз, причем именно в виде стандартной триады длина-ширина-высота или привычных X, Y и Z декартового пространства. Но чем ближе к границе пузыря, тем сильнее они искажались, а один из зондов, достигнув ее и вовсе сначала замерцал, а потом превратился в призрак. Ага, именно такое, что описывался в файле Ринтян. И граница-то, как выяснилось, не была четкой, как, например, граница разделения сред между водой и воздухом. Я бы назвал это диффузией пространств. А что, совсем не дурно. Тем более право имею как первооткрыватель. Зона диффузии континуумов звучит. А дальше зона слепая, в которой датчики уже совсем ничего не могли различить. Эти части модели были забиты цифровым шумом в виде характерных помех. Повсюду, кроме одного направления, из идеально правильной, пусть размытой на границах сферы пузыря вырастал характерный хвостик. Или нет? И тут меня осенило. Не сойти мне с этого места, если это не самая натуральная пуповина. Между чем и чем? Да между пузырем с кораблем и моим родным ПВ-пространством. Но ведь это же... Или нет? Или да? Есть связь между затонувшим кораблем и нашим континумом Есть. Вот только как это используют на практике? И почему про пуповины никто не знает? Зарастают, едва корабль выходит из-под пространства? Логично, хотя и требует обоснования. Из чего я решил, что возможен только один вариант? А что, если существуют пузыри без пуповин? И если да, то от чего зависит их наличие? В общем, вопросов возникало все больше и больше, а ответов по-прежнему не было. Так я и сидел машинально, гоняя бегунок масштабирования туда-сюда и невидящим взглядом устаившись на экран. Хм, а это что? Показалось ли в глубине слепой зоны мелькнуло что-то знакомое? Ну-ка, если вот так сместиться, да чуток масштаб подкрутить? Есть. Еще один пузырь, а как далеко? С направлением более-менее ясно. Опа, увеличился. И что это за фигня перед глазами мигает? Черт, совсем забыл про инсталлятор. А это именно он, родимый, сообщал об успешном завершении процесса. Мало того, еще и сама программка Рентяна жила, развернув миниатюрное окошко, которое радостным мельтешением одной единственной строки сообщало, что Зов испущен. Зумер тревоги красная предупреждающая табличка в 3D-модельке, мерцающие в противофазе Зову, удивительно совпали со скачкообразным приближением чужого пузыря. И я мысленно простонал. «Рентян, ну за что?» И ведь самое поганое, что повлиять на ситуацию я не мог от слова вообще. Оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие. Очень может быть, что и предсмертное. Блин. Удовольствие я все-таки получил в виде усилившейся мигрени и впечатляющих глюков. А до того еще и понервничал, хорошенько наблюдая, как пузыри на экране сначала соприкоснулись в одной точке своеобразным мостиком. Совсем как два пятна жира на поверхности супа. Потом этот мостик разросся до размеров хорошего такого пространственного туннеля. Но ну, затем пузыри объединились с характерным рывком, образовав единую сферу. В пару мгновений ничего не происходило, если не считать моего усиленного потоотделения и бешеного стука крови в ушах. И вдруг разом навалились все вышеописанные эффекты. Меня сильно замутило, но па чаи так и не вырвало. Потому что тошнота почти моментально сошла на нет, равно как рваное мельтешение. Эдкая смесь стробоскопа с тревожной световой сигнализацией, приправленной молниями и вспышками плазмы. В глазах, правда, потом еще долго что-то прыгало, мешая сфокусировать взгляд. Но это казалось такой мелочью по сравнению со поглощающей головной болью. И самое поганое, что тело отказалось мне повиноваться. Я растекся по креслу, что твоя амеба. Кстати, Вот что мне напомнил соединение пузырей. Деление живой клетки, только в обратном порядке. И как я сразу не сообразил, блин, не думать, не совершать резких движений, вернее, попыток. Руки-ноги по-прежнему пребывали в состоянии бревен. Так, расслабься, Алекс, дыши глубоко и ровно. Вдох, выдох. Отпустило столь же внезапно, как и накрыло. Вот только что я пытался кое-как собрать взгляд в кучу, хоть немного отрешиться от боли, а потом раз, И как рукой сняла. Никаких признаков галлюцинации вообще, включая мерцание на периферии зрения, что так доставало последние пять суток. Имя грень прошла купе с тошнотой. И, да, точно, руки заработали. Вот только с координацией беда. Вместо недоуменного почесывания затылка я едва не выписал сам себе хорошую затрещину. Отдернул руку от греха и чувствительно приложился к по подлокотнику кресла. Не, нафиг такую физкультуру, лучше еще немного полежать, на экраны попялиться, благо глаза подчинялись в полной мере. Скосив взгляд на давешнюю 3D-модель, я чуть было снова в голос не застонал. Ну блин, ну кончились же глюки, так какого фига? Или это все чьи-то дурацкие шуточки? Поймаю, удавлю, гада. Чего это я так разнервничался? Ну а вы бы не разнервничались, если бы увидели, что система мониторинга пространства, вместо ставшего уже родным пузыря в окружении помех, демонстрируют ровную гладь самого обычного космоса континуума ПВ. Причем всю шире. Я даже не удержался поиграл настройками масштаба. И что характерно, ничего не изменилось. Датчики в один голос твердили, что вокруг кэрриера во всех возможных направлениях простиралось именно оно родимое. Мало того, буквально в десятки километров от моего каргабота завис непроницаемый черный ком неправильной формы, более всего напоминавший корабль гексаподов. Да ладно, не может быть. А ведь все предельно логично, если подумать. Помните, я Айвену суки Готти излагал принцип погружения в подпространство по аналогии с подводной лодкой или водолазным колоколом. Я ведь это не сам придумал из потолка взял. Спасибо Бобу Борисовичу его книги про Эпрон, которую я проштудировал от корки до корки, а отдельные отрывки, те, что чем-то меня зацепили, время от времени перечитывал. Именно повествование об отважных водолазах и морских спасателях легендарного прошлого навело меня на тени хитрые мысли. И очень похоже, буквально несколько минут назад я получил им прямое подтверждение. Ведь что произошло, если вдуматься? Два пузырька моего родного континуума, оказавшись по какой-то причине в окружении континуума чужого, под воздействием неких сил слились воедино, и объема получившегося пузыря хватило, чтобы пространство в.п Исторгло это жалкое вкрапление пространство ПВ. Совсем как вода выталкивает воздушный пузырь силы Архимеда. И тот, очучившись на границе разделения сред, естественно лопается. Или взять тот же Эпрон. Как они доставали корабли с морского дна? Да элементарно вымывали мощными водометами, нанесенные течениями песок. Освобождали корпусы с плена, потом подводили под него понтоны, скрепляли их в единую систему наполняли воздухом под давлением и подавали его до тех пор, пока система понтона-корабль не получала положительную плавучесть. А затем оставалось лишь ждать, пока утопленник не покажется на поверхности. Очень похоже, что нечто подобное произошло и со мной. А еще с лоханкой гексаподов, довольно крупной, если на глазок. Да и пузырь вокруг нее был куда более обширный. Выходит, прослеживается связь между массой корабля и объемом пузыря? То есть получается, что для каждого отдельно взятого судна нужен будет колокол своей массы. Но как это осуществить на практике? А, знаю, надо использовать маленькие колокола, но много. Добавлять до тех пор, пока не получится та самая положительная плавучесть. Черт, а ведь это уже что-то конкретное. Закупаюсь десятком мелких каргоботов, шаманю на них генераторы и вуаля. Средство для судоподъема готово. Спустил один, посмотрел. Не всплыли, добавил еще. Повторять до получения удовлетворительного результата. Где бы еще столько народу найти? Однозначно нужны корабль носитель с постоянной командой и понтоны с автоматическим управлением. Точно. Я гений. Хотя... Не, рано пока что-то утверждать, слишком мало исходных данных. Можно сказать, единичный случай. Чудо, мать его. А нырять повторно я не горел желанием. Уж точно не ради подтверждения полубезумной гипотезы. И так из преисподней вырвался, так что будь добр, Алекс, довольствуйся малым. Передохни, чуток сдремни, тем более организму это явно сейчас нужно. Ах, черт, чуть челюсть не вывихнул. Вы не поверите, но я реально отрубился. Продрых самым бессовестным образом часа полтора, пока не затек из-за неудобной позы. Впрочем, проснулся не из-за того, а из-за очередного зумера на сей раз, слава богу, не тревожного Просто восстановленная система завершила отладку, о чем и оповестила посредством звукового сигнала и успокаивающей зеленой таблички. Как раз в этот момент я и открыл глаза, застегнутые врасплох контрастом. До того таблички приключались исключительно зловеще-красные, да и писк зуммера оказался куда приятнее на слух, чем резкие взрыки ревуна. Лучше уж сирен врубал с права слова. Но это я уже ворчу. Чуть продрав глаза и от души зевнув, я прислушался к собственному организму и с изумлением осознал, что от негативных эффектов не осталось и следа. Ну да, подзатек немного, но это не беда. Выпростался из кресла, потянулся, поскручивался, помахал руками-ногами, проблема решена. Кровь побежала по жилам веселее, и мозг, наконец, заработал в полную силу. И тут меня, что называется, осенило. Если я провел параллель с понтоном, то почему бы не пойти и дальше? Какая главная опасность подстерегала водолазов прошлого? Правильно, киссонная болезнь. Чуть зазевался, нарушил режим всплытия и готово. От резкого перепада давления в кровивский полазот и дальше со всеми вытекающими. А что если я всплыл из-под пространства слишком быстро? Не самые приятные ощущения, кстати, были. И это я еще относительно неглубоко торчал если бы координата «Т» большая изменилась сильнее, ну хотя бы на порядок, не вышло бы так, что я превратился бы в овощ, или вовсе кони двинул бы? Черт, а ведь это еще один вопрос, подлежащий пристальному изучению. Вот так вытянешь лоханку в родную континуум, а на ней все пассажиры в процессе спасения приставились. Страшно подумать же. Не готов я такой грех на душу принимать, однозначно не готов. Вон аж на холодный пробило. Ладно, нафиг. Лучше делом займусь. Например, обстановку оценю. Первое, на что я наткнулся, бросив взгляд на главный дисплей, значок, доступный для подключения сети. Моментально активировав соответствующий интерфейс, я в лихорадочном темпе настучал в командной строке запрос на соединение. И разочарованно застонал. А обратный бэкап сыграл со мной очередную злую шутку. Без логина и пароля, как незамедлительно выяснился абонент не абонент. Все настройки сбросились до заводских, включая сетевые, что объяснял, если не все, то многое. Вот только что-то не припоминал я хотя бы одного случая, чтобы корабельный мозг не сумел с сетью законнектиться. Да, базовый коммуникационный режим в биос залит, причем так, что и не вытравишь, даже вручную построчно удалять не вариант. Тут же восстанавливается, тут пожалуйста. Вот как так? Такое ощущение, что поколение софта сменилось, вот и не мог мой вычислитель с ретранслятором законтачить. Ладно, хрен с ним. Что еще может быть? Очень часто причины сбоев предельно банальны. Например, неправильная дотировка в операционной системе. Но вроде все правильно. bios отследило все пять суток, даже 6 включая ожидания восстановления. Тогда что могло пойти не так? Что, черт возьми? Еще раз попробовать? Да не вопрос. И еще. И снова. Да твою ж мать. Соединение разорвано. И хоть убейся. Но вот почему так? Вроде бы спасся от самого страшного, умудрился буквально чудом вырваться из-под пространства. А дальше что? Судьба злодейка решила приколоться и предоставить мне возможность скопытиться от удушья? Или от голода с жаждой? Причем еще не ясно, что случится быстрее. И даже на помощь не позвать. Есть, конечно, аварийный маяк, и я его первым делом активирую, но... Золотой треугольник. Тут если кто и явится на сигнал бедствия, то скорее какие-нибудь мародеры, которым свидетелей в живых оставлять не с руки. Но я все равно рискну, а в оси получится в одиночку порешить весь гадский экипаж. И снова остаться с носом, как корабль пилотировать. И ответ предельно прост. Никак. Ситуация абсолютно аналогична и текущей. Даже если бы разгонные движки кэрриера функционировали в штатном режиме, один бы я не справился. Исключительно в силу отсутствия опыта. А сейчас даже пытаться нечего. Денег на ремонт второстепенного, в моем естественном случае, оборудования я зажал поэтому вариант с разгоном и подпространственным прыжком в штатном режим тоже отпадал, причем автоматом. И что остается? Ждать? Вариант. Был бы, если бы я не поперся конкретно в этот сектор, выбранный исключительно по признаку безлюдности. Не хотелось, во-первых, лишний раз светиться. А Айвен, сука, Готти, тогда казался наиболее вероятным потенциальным партнером по опасному бизнесу. Во-вторых, хоть как-то навредить случайным людям. Помните, я про лопающийся воздушный пузырек говорил? Еще не факт, что мое всплытие не сопровождалось схожими эффектами. Посмотреть бы на процесс со стороны, но чего нет, того нет. Зарубка на память, провести эксперимент, но потом. А сначала неплохо бы вообще к людям выбраться. Короче, кроме маяка ничего на ум не приходит. Разве что... Не, к не полезу. Точно не полезу, хоть режьте. Хотя очень любопытно, кого это я выловил. Жаль, все базы данных похилились вместе со старой системой. Обратный бэкап безжалости жалости, на ВНЕРе я эти данные не хранил, поскольку надобности не было. Кто ж знал что меня в такие дебри занесет, да еще и мозг прочистить придется вплоть до сброса к заводским настройкам. Точно не я, ага. Что делать, что делать, что делать? Сидеть и ждать у моря погоды? Я имею в виду после активации маяка. Просмотреть логи следящих систем? Как вариант. Хотя бы выяснить что творилось вокруг в момент возвращения в нормальное пространство. Да еще не помешало бы удостовериться, что я именно в родную вселенную вернулся, а не еще куда-то перенесся. Впрочем, это как раз параллельно получится, причем само собой. Разве что еще в иллюминатор попялюсь, наплевав на вероятность зрительных галлюцинаций. Это все задача минимум. А дальше? Куковать мне тут еще долго, с седалищным нервом чую. Отосплюсь, пожру, комп погоняю. Так, Алекс, стоп. Даже не косись на эту хреновину. Нечего тебе делать на объекте, более всего смахивавшем на коровью лепешку. Видел я такую, хоть и фальшивую. Один недалекий, в смысле не самый сообразительный однокурсник, привез к какой-то аграрной планетке, куда мотался на экскурсию. И попытался меня разыграть. Обломался, конечно, я попросту не понял прикола, даже когда он объяснил, имитацией чего является пластиковая гадость. Все, Алекс, забыли. Займись делом, в конце концов. Так, маяк должен быть в отдельной защищённой ячейке. Судя по схеме, прямо вот в этой стене ходовой рубки. Ага, контур есть. Теперь найти сенсор. Так вот, ты какой северный олень. Не спрашивайте, кто такой северный олень. Обычно ты всего лишь мифологический зверь и точка. Дальше мои познания не распространялись. А северный, видимо, какой-то специфический монстр с далёкой предельно опасной планеты Не земли же в самом деле. И вообще я от Борисовича научился. Но использовал это выражение в сходных ситуациях, так что и мне не грех. Ну а что еще я должен был сказать, глядя на самую обычную кодовую панель, причем даже не сенсорную, а с механическими кнопками? Я и предположить не мог, что где-то до сих пор подобная системы в ходу. Оно вон как вышло. Хотя логично, аварийный маяк, он и есть аварийный маяк, должен исправно функционировать в любых обстоятельствах, даже самых затейливых. Я так подозреваю, что, останься от моего каргобота, вот эта одна стена — и то бы девайс-сигнал подал. Если бы, конечно, его кто-нибудь активировал. Вот как я сейчас, например. Покосился на памятку в виде металлической пластины с выгравированной инструкцией, немного неуверенно нажал комбинацию, аналогичную древнему СОС. Там еще сигналы были, но этот мне показался самым подходящим, поскольку подразумевал, что корабль относительно цел, и на нем находятся уцелевшие члены экипажа, нуждающиеся в помощи. Под панелькой в глубине переборки что-то загудело, потом захрустело, но на этом сопутствующие эффекты не закончились. Рядом с капсулой маяка совершенно для меня неожиданно вскрылась еще одна каверна, крытая до того сдвижной панелью. Взору моему предстала ниша с... Наверное, это все-таки скафандр. Не легкий комбез типа моего, а полноценное снаряжение для выживания в экстремальных условиях. Из ткани хамелеон с укрепляющими броневыми вставками на уязвимых местах со щитками на суставах. Да и шлем впечатлял основательностью, не читая тем жалким пластиковым маскам, что мы обычно пользовались на картахене. «Сюрприз!» — присвистнул я, удивлён, и тут же едва не подпрыгнул от резкого вой «Да твою мать! теперь ты ещё что! Я так заикой стану или посидею!» «Ой, мля! А им-то что надо?» Как выяснилось, при первом же беглом взгляде на главный экран, висевший в пространстве жил И крайне неторопливо, но при этом и неотвратимо приближался к кэрриеру. Или к каргабот приближался. Трудно сказать, тем более, что все относительно, смотря что принять за начало координат. Но я все же склонен был думать, что это именно корабль «Реку Аси» неведомым образом притягивал мою лоханку, поскольку ни единой вспышки двигателя не увидел, ни маневровых, ни маршевых. Гексапот безжизненной кучей дрейфовал в пространстве. Ну а я к нему приближался. — Решили меня затрофеять? — хмыкнул я себе под нос, понаблюдав за картинкой некоторое время. — Живым не даемся, еще посмотрим, кто кого. — Да, именно этого момента я и дожидался. Решение принято, так чего тянуть? Действовать надо. Этим я, собственно, и занялся, в темпе содрав старую одежку разоблачившись до трусов. Затем суетливо выволок навороченную броню из стенной ниши принялся соображать, как ее активировать. Дело оказалось нехитрым, но требующим сноровки, так что я даже в штанины далеко не с первого раза попал. Потом все же кое-как влез в нижнюю часть скафа, накинул верхнюю. А дальше броня все сделала сама. На левом предплечье ожил мини-дисплей, поморгал разноцветными огоньками, помелькал строчками программного кода, видать, софтина загружалась. И вдруг плотнехонько меня обнял, моментально сев по фигуре. Нагрудная броневая пластина буквально слиплась с тканью, На коленнике на локотнике слегка сжали конечности, фиксируя суставы. Ботинки сели столь же плотно, берцами зафиксировав голеностоп. И на этом метаморфозы закончились. Перчатки из ниши пришлось доставать самостоятельно, равно как и натягивать их на руки. Зато состыковались со скафом они уже без моего участия. Ну и на сладкое я оставил шлем. Такой же хамелеон, как и вся остальная снаряга. Перед тем, как водрузить его на голову, я слегка замешкался, потом все же себя пересилил. Как оказалось, волновался напрасно. Во-первых, сел он как влитой, во-вторых, моментально ожил, законнектившись с нейром. И поскольку в рубке присутствовал пригодная для дыхания атмосфера, без напоминаний переключил воздушный регенератор на обычный фильтр. «А ничего так», — задумчиво хмыкнул я, слегка пообвыкшись в обновке. «Легкий, подвижный прочный, надо полагать». Оружие бы еще раздобыть. Вот это, кстати, больной вопрос. Не озаботился на картахене, пусть и по вполне объективным причинам, а теперь приходится локти кусать. А ну, как на гексаподе экипаж выжил. И пожалуют ко мне в гости злющие паучары, канувшие в подпространство в разгар битвы. И что я делать буду? Что-то надо придумать по-любому, холодняк хотя бы какой. -то. Взгляд мой некоторое время лихорадочно шарил по рубке, а я мучительно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Но ровно до того момента, как я снова наткнулся на стенную нишу. Вот я дурень. Самокритично, конечно, но справедливо. И тут не спишешь на неопытность, просто внимательнее быть надо, вот и все. Вот что мне стоило сразу каверну осмотреть со всей тщательностью. Но ведь нету увлекся новой цацкой. А там, между прочим, еще одна ниша обнаружилась поменьше зато зателевые формы. А вот уже в ней! Больше всего эта штукенция походила на гипертрофированный ручной плазмер, только гораздо крупнее, чем те, что я видел у Степаныча. Ну и спусковая скоба не под палец, а под всю ладонь целиком. Рукоять же казалась неестественно тонкой, как раз под хват в перчатки. А еще в передней части, прямо под стволом, располагалась интегрированная в рамку батарея. Забавная компоновка. Где-то я что-то подобное видел, но вот где? «А, пофиг. Главное, теперь у меня есть чем супостата встретить, так что еще поживем. Плохо только, что инициатива на их стороне — это меня к ним тащит, а не их ко мне. Но я не гордый, подожду. Засяду рядом со шлюзом и встречу призовую партию плазменной плюхой. А будет мало, так и добавлю. Хватит с меня, больше я без боя не сдамся. Так что ноги в руки, Алекс, и пошел, пошел, пошел». Все-таки карьер для одного человека слишком велик. Тут в команду минимум пятерых надо. И это только для обеспечения более-менее комфортного функционирования всех систем. А в случае, как вот сейчас, угроза абордажа и пары десятков маловато будет. Но мне, как обычно, пришлось отдуваться за себя и за того парня. Вот что я, например, знаю про абордажный бой. Только то, что он в принципе возможен. Любой корабль рано или поздно становится уязвимым для такого типа взаимодействия. Либо попадает в засаду на торможении, либо можно просто тупо догнать, выровнять скорости и отстрелить магнитные крюки, посредством которых и притянуть к тебе жертву. А ведь есть еще и просто силовые захваты, задействующие узконаправленные гравитационные векторы. Как раз этот вариант я испытал на собственной шкуре. Только в нашем с Гексом случае все было еще проще. Мы оба дрейфовали в космосе на практически нулевой скорости. В таких условиях вообще можно с корабля на корабль прыгать на ракетных ранцах, что твои блохи. Но шести ноги заморочились, притянули мой каргабот целиком. И уже пристыковались, о чем возвестил довольно чувствительный толчок. На ногах я, конечно, устоял, но пошатнулся и выругался непечатно, поскольку как раз в этот момент пытался пристроить кобуру плазмера на бедро. Все же справился и прибавил шагу. Мало радости оказаться у шлюза, когда тот уже вскрыт, Из него валит толпа паукообразных монстров. страх я почему-то не испытывал. Видимо, перегорел. Да и ощущение приятной тяжести оружия в руке придавало уверенности. Если детей аристократов чему ты учили, так это стрелковому делу и фехтованию. Еще бы, навык первейшей необходимости. Оскорбили тебя, или ты сам кого-то оскорбил, и на вам дуэль. А как биться, если мазил или рапиру только на картинках видел? Поэтому от стрельбы и рубки на разнообразном клинковом оружии еще ни один наследник Ариста не откосил. Были попытки, но они моментально пресекались любящими родственниками. Хрен с ней с зарезали, туда и дорога. Но ведь это же для всего рода позор. Не научили, не подготовили. И хуже всего, если неопытного бритера закалывали без сопротивления. К чему я это? Да все к тому же, я сей печальной участи тоже не избежал. Правда, стрелять учился из однозарядных дуэльных пулевиков и дуэльных же плазмеров, более легких и вычурных, стилизованных под самопало аналогичного назначения века этак 19-го. Ну и с находкой освоился буквально за пару минут. Тем более, что встроенный блок автонаводки почти сразу же законнектился с нейром, и на сетчатку спроецировались прицельные приспособления. Менятное оружие с открытой мушкой натаскивали, ибо любая электроника на дуэли – явление сугубо неспортивное. А тут просто праздник души какой-то. Навел в нужную сторону, чуть подкорректировал, совместил прицельную марку с подлежащим экстерминатусу объектом и готово. Знаешь, жми спуск. Лишь бы заряд хватило, но индикатор батареи показывал 93%, а я еще и мощность выкрутил на треть. Любого незащищенного противника такой плазменный сгусток, если не испарить начисто, то уж дыру здоровенную прожжет. К моему вязчему удивлению шлюз оказался цел. Мало того, даже никаких признаков попытки прорыва не ощущалось. Ничего не трещало, не гремело, не визжало и даже не взрывалось. За исключением, понятно, тревожного ревуна. Хм, пытаются взломать программными средствами? Ну, мне же проще. Посижу, подожду. А как кто-то высунется, угощу плазмой? Да не издеваются, что ли? Уже семь минут с контакта, а все никого». Даже самый ленивый абордажник за это время в шлюз бы вломился или пробился бы через корпус в любом другом месте. Но в последнем случае система бы уже тревогу подняла. Разгерметизация — это не шутка, а тут вообще глухо. Состыковались и ждут чего-то. 15 минут. из Измором меня взять решили, что ли? Нифига не куплюсь. Посмотрим, у кого нервы крепче. Хотя ревун уже напрягает. «Да, мать ваш так, полчаса, затек уже весь на одном месте торчать, и уши опухли. Хуже нет, чем пытка ожиданием. Еще немного, я просто озверею, до такой степени, что сам не постесняюсь вас на абордаж взять». «Ну все, уроды, мое терпение лопнуло, час, час, мать вашу, короче, я иду искать, и кто не спрятался, то я не виноват, в общем». Картинка с камеры внешнего обзора услужливо служливо выведенной нервной сетчатку являла собой воплощение благолепия. Два корабля, максимально друг на друга не похожих сцепились в почти нежных объятиях. Если проявить самую чуточку извращенной фантазии, то можно вообразить, будто они слились в целомудренном поцелуе. Шлюз в шлюз, ага. И никаких сопутствующих спецэффектов. Гекс, такое ощущение, впал в спячку. Кэрриер особой активностью тоже не поражал, но у него хотя бы габариты и ходовые огни мерцали в экономичном режиме, да время от времени плевались дюзы движков коррекции. Система управления автоматически подстроилась под положение в пространстве нашего незваного гостя и теперь поддерживала позицию каргабота реактивными микроимпульсами. А еще был отчетливо виден переходной рукав, выросший из корабля гексаподов, эдакие вытянутые трубочкой губы. Вроде ничего подозрительного если бы не двусмысленной самой ситуации, то знаешь, что на уме у извлеченного из небытия пришельца, когда он сгинул в подпространстве, при каких обстоятельствах, может, он и не в курсе, что в данный момент конфликта между протекторатами и Рёкуа-Аси нет. Вопросы, вопросы, ни одного ответа, впрочем, и чего я хотел. Как говорят, не спросишь, не узнаешь. Придется идти спрашивать, хоть и не хочется, просто до зубовного скрежета. С другой стороны, бездействие хуже, еще немного и на стену полезу от беспокойства. Ладно, похрен. Створка шлюза на мысленную команду, ретранслированную нейром, среагировала вполне штатно, с еле слышным шелестом скользнула в сторону, скрывшись переборки Против ожидания, собственно, шлюз оказался девственно пуст, так что прятался за углом «я зря». Впрочем, терять осторожность я не стал, хоть и довольно шустро добежал до внутренней створки и прижался спиной к стене сбоку от нее. Внешний тут же вернулся на законное место, а внутренний, наоборот, скользнул в бок, и атмосфера кораббота и переходного рукава гекса с отчетливым хлопком соединились. У меня на корабле, судя по показаниям датчика давления, было чуток выше. А вот по составу они практически не отличались, во всяком случае, газоанализатор никаких аномалий не выявил. Воздухом пришельцев вполне можно было дышать. Я, понятное дело, дыхательный аппарат оставил включенным. Состав составом, но микроорганизмы никто не отменял, так что на один лишь фильтр полагаться глупо. Кстати, прикол будет, если у гексов в шлюзе система дезактивации сработает. Ладно, если она, как у нас, на основе жесткого излучения, которое скафандр держит, а если это банальные огнеметы? Хотя, скорее, вездесущей слизью окатит, она у шестиногов универсальным средством от всего на свете числится. А вообще, чревато это все, и жутковато, если честно. Я, конечно, гексаподские лоханки уже достаточно хорошо изучил, но от этого жуть только усиливалась, поскольку я довольно ясно представлял, что именно может меня здесь поджидать. А потому расслабляться не планировал, особенно после того, как окажусь, собственно, на борту Гекса. Ну а рукав вполне себе подходит, чтобы немного освоиться и приноровиться к рельефу. Под ногами такое ощущение простиралась кишка бугристая, склизкая на вид предельно отвратная, хотя на деле не настолько страшная. Я, например, совсем не скользил. Но это как раз ожидал, слизь она такая. Тут больше другое стрёмно. Как шлюз открывать буду? Если там только глухая стена, как поверхность того же прыжкового генератора, то придётся обломаться по всем фронтам. Чёрт, сглазил. Именно так всё и оказалось. Кишка заканчивалась тупиком. И ладно мы чем-то вроде кольцевой мышцы, серич сфинктера. Но ведь нет. Банальнейшая хитиновая стенка без малейших трещин. И даже без признаков он их. И где тут пульт искать? Снова воспользоваться методикой рентян, то есть усесса, привалившись спиной затылком к переборке, домысленно да позвать местный компьютер? Не смешно, блин. С другой стороны, а что остается? Да и Настэ играл уже, если честно. Мало того, что у себя на Кэрри битый час проторчал в ожидании, так теперь еще и тут. В общем, это я просто от нервного напряжения и накопившейся усталости присел, а то, что спиной затылком привалился, совпадение, не более. Плюс просто удобнее так, сразу мышцы расслабились, чуть плазмер не выронил. Потом еще и ноги вытянул, поскольку на корточках совсем не вариант сидеть, и задышал спокойно и глубоко. Настолько спокойно, что сам не заметил, как начал клевать носом. Как это оказывается скучно, приключение. Ах, черт, чуть челюсть не вывихнул. А это что? «Контакт установлен, контакт установлен, контакт установлен». «Да, забавная такая табличка, на серо раз с «Соригинальничал с цветовой гаммой разработчик Софтина с соригинальничал». «Да и интерфейс переусложнил изрядно, тут без поллитра не разобраться». «Вот нельзя было поудобнее иконки разместить, а то пока их все переберешь». «Активировать интуитивный интерфейс?» «Чего? Фух, напугало. активируйте естественно». Может хоть что-то понятно станет. Что характерно не стало. Окошко софтины попросту растало, вернее, распалось на мириады пикселей, равномерно распределившись по дисплею, и всё. Аболом присутствия некой программы теперь напоминал лишь несколько потускневшие как от тонкого слоя пыли изображения. Я даже попытался совершенно неосознанно протереть забрало шлема, но, естественно, ничего этим не добился. Зато хотя бы апатия испарилась без следа, и снова захотелось действия. Сколько угодно, бессмысленно, но только не сидеть на месте. Рывком поднявшись на ноги, я развернулся лицом к створке шлюза, прищурился и чуть снова не сел на задницу, на сей раз от удивления. На запрошенном пыле дисплея отчетливо проступили контуры люка. Неправильной формы, но тем не менее. А еще я заметил отличающийся по текстуре участок стены, явно окошко сканера или пульт. Ну-ка, а если повнимательнее присмотреться? Контакт установлен. Приступить к процедуре взлома? Да, Болейн, что вообще происходит? Нет, так однозначно не пойдет. Надо разобраться, что за гадость Мерентян подсунуло. Я-то наивно полагал, что ты всего лишь простой декодер, позволявший преобразовать понятные мне строки кода в язык программирования гексаподов. Но получил явно нечто большее. Что-то универсальное и многофункциональное. Так, где тут у нас логи? Я же сейчас сам себе админ с полным допуском. Есть. Ну, что сказать, я был прав. Рентян подогнала декодер. Другое дело, что он уже успел интегрироваться в управляющий блок гексапотского прыжкового генератора, что пылился в кладовке на кэрриере, и более того еще и встроил логически структуры алинского компьютера в общую корабельную сеть. В обычное время такое вряд ли было возможно, фаерволл бы не дал. Но не теперь, после глобального восстановления и сброса всех систем защиты. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, зато понятно, как Оринтиан умудрился договориться со спрутом. Устроила хард дел с концом. Короче, я теперь являлся счастливым обладателем уникального, ну, почти, сплава хуманских и гексапотских информационных технологий, воплощенного как в софте, так и железе. А про Оринтиан выступала в своем изначальном амплуа, серич декодра плюс интуитивный интерфейс. Дела. Ладно, поудивлялся и будет, меня шлюз ждет. Как я предполагал, при более пристальном взгляде на пульт на нем проступили некие символы, а потом еще и сноска выпала, знаете, такая стандартная в виде зеленого контура, внутри которого замельтешили строчки кода. Мельтешили не очень долго, с минуту, а затем пульт проснулся, моргнул многозначной комбинацией, тупиковая стена, такое ощущение, распалась на атомы. Но я подобное уже видел, разве что в лайт-версии, когда на лайне Гексов путешествовал здесь толщина переборки была явно больше вот и спецэффекта оказались чуток по заборе стены ну и только даже воздух не хлопнул что напрямую свидетельствовало о равенстве давлений в кишке и шлюзе. Как по мне упущение встречной воздушной волной можно сбить хотя бы часть потенциальной заразы значит как-то иначе предохраняются ладно алекс погнали признаться через порог я перешагивал с изрядным опасением поскольку до того я имел дело исключительно с цивилизованными кораблями шестногов то бишь с адаптированным под хуманов а здесь так сказать лоханка в своим естественном состоянии А вдруг перефразирую известную древнюю поговорку что для гекса хорошо то для человека смерть я конечно в скафандре но все равно сыкотно понятно что нужно всегда надеяться на лучшее сглазил Стоило только забраться в шлюз, как переборка у меня за спиной подозрительно быстро материализовалась на своем законном месте, с характерным таким шорохом. Я даже машинально оглянулся и потому оказался абсолютно не готов к следующему этапу дезактивации. Во всем объеме помещения практически мгновенно сгустился подозрительный туман, столь же быстро осевший тонким слоем на всех доступных поверхностях, включая мою броню и снаряжение. Застыл до состояния хрусткого летка и моментально испарился, совсем как сухой лёд в лотке мороженщика. Я даже испугаться не успел и тем более как-то отреагировать. «Да, — Да-да, вы правильно поняли, даже не выругался. Постоял в оцепенении с минуту, шумно выдохнул, шагнул к внутренней створке люка, которую декодер услужливо оконтурил на дисплее проигнорировал запрос на процедуру взлома. — Почему? — Не знаю. Подумался вдруг, что как-то иначе я вот это всё представлял. — Рутинос. А я-то уж чего только не нарисовал в воображении и монстров, и взбунтовавшихся роботов, и активированную систему защиты со всякими интересностями, лазерными сетями, плазменными минами и банальными люками в полу, под которыми, что характерно, ямы с полуметровыми штырями. Я это минимум, а лучше с метровыми, для надежности. Черт, совсем что-то стрёмно стало. А если попробовать план Гексера раздобыть Ну вот хотя бы мысленно попросить? Вежливо не забыть самое главное волшебное слово, то бишь бегом, Хм, сработало. Правда, схема оказалась столь затейливой, что пришлось еще минут пять проторчать в шлюзе, чтобы хоть как-то в ней разобраться. На мое счастье, снова сработало интуитивное управление, выделившее разными цветами обитаемые, технические и не подключенные к системе жизнеобеспечения помещения. А потом и коридоры в той же гамме отметила. Еще чуток пошаманив, я вывел на картинку все ловушки, коих оказалось предостаточно, но все они почему-то были деактивированы. Схема коммуникации, напротив, показала, что сам корабль пребывал в относительно добром здравии и вообще функционально хоть сейчас готов совершить прыжок, предварительно разогнавшись. А вот мой кэррер, вполне логично, с точки зрения софтина Рентян, вписанный в общую конфигурацию, тем же самым похвастаться не смог. На нем нашлось довольно много красных зон, то бишь мест, требовавших ремонта. Про большинство из них я и сам знал, поскольку вполне сознательно в свое время проигнорировал. Но от парчика оказалось сюрпризом, далеко не самым приятным. В частности, основной энергоблок, от которого запитана в том числе система жизнеобеспечения. Правда, имелся дублирующий, с куда менее впечатляющим ресурсом, но его ведь еще запустить надо. Учтем на будущее. Следующим моим шагом стала активация системы биомониторинга, которая тоже изрядно удивила. Судя по россыпи характерных значков по всему Гексу, команда его никуда не исчезла. Вот только пребывала в инактивном состоянии. Во всех табличках с пояснениями так и было написано. Мертвы, в спячке, в анабиозе, поди догадайся. Придется наведаться к ближайшему и проверить лично. Это в первую очередь, а во вторую... В этом месте необходимо сделать лирическое отступление. Вы, наверное, задаетесь справедливым вопросом. А тебя, любезный Алекс, ничто не смущает? С чего это вдруг столько плюшек? Уж не в ловушку ли тебя коварно завлекают? И вообще таких совпадений не бывает. Тут тебе и предательство Айвана, суки Готь, и случайный подарок команды Спрута, и удивительно удачное знакомство с Ринтян, которая столько всего интересного прислала причем тоже удивительно вовремя. Ну и прочее по мелочи. Обратный бэкап системы, взаимодействие гексаподских компьютеров через декодер хобби твое, в конце концов. Прям как по нотам. И да, смущает. И в совпадении я с некоторых пор не верю. Но, с другой стороны, все вот это запланировать заранее попросту нереально. Слишком сложно, слишком много случайных факторов, слишком... Если только сам Господь не взял мою судьбу в свою жилистую лапу, решив таким образом скомпенсировать мне потери. Приятно, конечно, именно так думать, поскольку ничего иного не остается. А потому приму сложившуюся ситуацию как данность и не буду сам себе нервы портить. Получилось так. Звезды так легли оказался в нужном месте в нужное время. А теперь главный шанс не профукать. Но и тут напортачить сложно, все расклады в мою пользу. Один только доступ к сети гексоподов, чего стоит. И вот это как раз самое подозрительное. Ладно, у меня на кэрере форс-мажор с восстановлением системы, а на гексе? Очень сильно сомневаюсь. Но почему, черт возьми, он предоставил мне доступ ко всем внутренним ресурсам? Я даже структуру сети вижу на отдельной схеме, и на ней особо отмечены три точки. Кодовая рубка каргабота, кладовка с прыжком генератором и скромных размеров отсек в самом сердце Гекса. Выделенный зеленым с разными оттенками. Самый яркий как раз в кладовке. И в этом есть некая логика. Для объединенной системы компьютер Рёкуаси в приоритете. А поскольку генератор ярче, то из этого следует что? Видимо, комп Гекса потерял часть функциональности. По какой причине это отдельный вопрос, и в этом мне еще предстоит разобраться. Да-да, именно так. Пункт номер два в программе исследования — главный вычислитель Гекса. Хочу хоть одним глазком на него взглянуть. Да и подозрение у меня есть, что я сейчас для всей объединенной системы являюсь пользователем с приоритетными правами. Просто по факту доступа и наличия разума. Элементарная командная цепочка. Когда из строя выходит старший по званию, вся полнота власти переходит к следующему в иерархии, вплоть до рядового пользователя. Ладно, хватит умствовать, пора действовать. Тем более, что и Софтина Рентян давно на низком старте. И пульт на переборке уже выделила, и надпись, приглашающая мигала. Довольно раздражающий если честно. Осталось лишь дать команду ФАС. Эх, была не была. Этот корабль гексаподов разительно отличался от спрута и от пронзающего пространства, причем не только по прямым признакам типа планировки, устройства коридоров или отделки, но и на уровне неясных ощущений. Не знаю, как описать. Стоило лишь сделать шаг из шлюзы и дождаться восстановления переборки, как на голову такое впечатление нацепили второй шлем, приглушивший... Нет, не звуки, скорее ментальное эхо. Не спрашивать, что это такое, сам не знаю. Просто всплыл в сознание, я почему-то решил, что это самое исчерпывающее определение данного феномена. В ушах еще зашумело, как бывает, когда и заткнешь берушами. Но слышал я по-прежнему хорошо. И шаги отдавались, и шорох снаряжения. Да и дыхание, честно скажу, весьма учащенное и неровное. И чего, спрашивается, напугался? Пусто же. Вот это, кстати, напрягало больше всего. Я, естественно, смотрел фильмы ужасов, включая древнюю классику, и прекрасно сознавал, что такое бу-эффект. Сейчас бы еще музычку тревожную вообще труба. Кирпичи получатся просто на загляденье. Я там что-то про скуку говорил. Забудьте это, я по неопытности. Первый же десяток шагов по чужому коридору заставил кардинально пересмотреть концепцию. рутин говоришь? Ничего интересного, говоришь? А чего тогда на каждое мигание дисплея чуть ли не подпрыгиваешь? Вот бы сейчас на экран вывести картинку с концентрическими кругами дистанции и тревожно-мерцающей точкой. Да блин, чертов интуитивный интерфейс, не просил я такого? Не, ну не надо, ну пожалуйста, не перестал, да чтоб тебя!» Я и сам не заметил, когда успел рвануть из кобуры плазмер и застыть в классической стойке для стрельбы с двуручного хвата. Но факт оставался фактом. Замерев на месте, я с ужасом ожидал, ну, наверное, монстра. А кто еще мог скрываться за красной точкой на дисплее? Хорошо, хоть я торчал посреди коридора, и появиться враг мог только с одного направления, которое я и контролировал, зафиксировав прицельную марку примерно по центру прохода. Самый надёжный вариант. В любую сторону успею прицел сместить одинаково оперативно. Хоть на пол, хоть на потолок. Да-да, помню я один фильм с цеплючими тварями, не делавшими разницы между поверхностями. На редкость отвратными тварями, должен сказать. И, если честно, было у них нечто общее с гексаподами. Китин и чёрный цвет? Пожалуй. А тут ещё, как назло, освещение никакое, весь интерьер по факту в тёмных тонах. Да ещё и неровный, бугристый, неправильный в сечении, а кое-где и вы изломанный. Прячься не хочу. А этот, который красная точка, еще и явно почувал что-то. Иначе зачем замедлился? Ну где же ты? Покажись, тварь!» Как всегда, в мгновение предельного нервного напряжения тело сработало быстрее разума. И пока я соображал, что это за странная штуковина ко мне приближается, боевая машина, запертая в подсознании Алекса Заварзина, успела взять хреновину на прицел и выжать спуск. Ослепительно полыхнул плазменный сгусток, врезавшийся в центр развивающегося, наверное, клубка-щупалец, и тут рассыпался на десяток коротких огрызков, не попавших в зону испепеления. Ну а все, что находилось в центре, попросту испарилось, похоже, переборщил я с мощностью импульса. Пыхнуло, будь здоров, вспышка по глазам долбанула мое почтение, и это сквозь автоматически сработавший фильтр. Нет, с освещением явно что-то нужно делать. «Снова попросить, воспользовавшись волшебным словом?» «Да твоё уже блин, никак не привыкну». «Надо быть осторожнее в желаниях. Местный бог из машины, похоже, излишне услужлив и меры не знает. То потёмки хоть глаз кали, то засияло всё вокруг, что твоя новогодняя гирлянда. Вот нельзя было сразу нечто среднее выбрать? Вот нормально. Большое человеческое спасибо. Может, ещё и твари со щупальцами угомонишь?» «Обслуживающие юниты инактивированы». «Да вижу, хорош уже мигает, спасибо». «Обслуживающие юниты, говоришь? Надо глянуть». Адреналинчику, конечно, хапнул, сердце почти из груди выскакивает и никак не угомонится. Но время не резиновое, так что пошёл, Алекс, пошёл, пошёл. К бренным останкам юнит я всё же приблизился с изрядной опаской. Чтобы к такому привыкнуть, надо, как Кэприн, годами торчать на гексапотской посудине. Ну а я же пока, как в древнем анекдоте, прекрасно осознавал, что жучка, а не медведь. Но в штаны класть не переставал, в переносном, конечно же, смысле. Слишком много впечатлений на мою долю выпало за неполную неделю, так что простительно. Да и на вид убиенная Хреновина вынужден признать предельно отвратно. Даже огрызка в щупалец хватило, чтобы в этом убедиться. Но я на всякий случай влез в логи, нашел запись инцидента и воспроизвел кусок до выстрела, поймав и заскринив тварь в характерной позе. Потом чуток поколдовал с фильтрами, и обслуживающий юнит предстал во всей своей неприглядной красе и этакий биомеханический осьминог с бугристым телом и сегментными щупальцами с крюками на концах. Почти что привет из еще одного классического фильма, до того похож. Жуткая тварь. И как только у Нейра наглости хватило снабдить ее подписью «Обслуживающий юнит». Я тут от одного едва Кондратья не словил, а если бы в десяток появился? Нет, даже думать о таком не хочу. Компьютер, слышишь? Не присылай больше крикозябр. Я их от испуга отстреливать буду, плюс стресс славлю нехилой, в дополнение к уже имеющемуся. Обслуживающие юниты инактивированы. Да видел уже, но все равно еще раз спасибо. Надеюсь, других сюрпризов не последует. Предлагается осуществить контакт через стационарный терминал доступа. О, вот это мой вариант. Куда идти? Похоже, в рубку Гекса. Вон как она на плане засияла. В принципе, я именно туда и собирался. И нафига было меня так пугать? Контакт с обслуживающим юнитом сократит время ожидания. Да ну нафиг. Столько лет ждал, подождешь еще немного. И вообще, иду я, иду. Вот только обрубки обойду по стеночке, ага. какая же мерзость. Так и кажется, что сейчас оживут, сцепятся в клубок и покатятся на меня, клацая крюками. Фух, вроде прошел. А коридорчик, кстати, тоже весьма затейливый. Не кишка, как в переходном рукаве, ну и на искусственно созданный проход совсем не смахивал. Такое ощущение, что выращен заодно с корпусом корабля. Наверное, задально на 3D-модели проекта линию перехода, да и махнули рукой. Вернее, паучьей лапой. А оно потом выросло, как выросло. И обработкой поверхности никто заморачиваться не стал. Пол более-менее ровный, без больших кочек, так что можно не опасаться навернуться. Но при этом он очень напоминал поверхность стиральной доски. Надо полагать, чтобы Гексам удобнее было за него цепляться. По габаритам как раз под них, чуть выше роста, но в ширину минимум трое шестиногов разминутся без проблем. И длинный, блин, метров пятьдесят. Интересно, это у них внешняя броня такой толщины? Или за стенами какие-то помещения вспомогательно расположены? Судя по плану, сплошной монолит, не считая шлюзы моего коридора. И так по всему кораблю, если трехмерной модели верить. Такое ощущение, что Гексы взяли астероид по помассивнее, и выгрызли в нем проходы и прочие каверны. И вот только материал корпуса концепции не соответствовал. Да и Рентиан, помнится, что-то такое говорил, но ну, про выращивание. Пожалуй, кажущаяся массивность еще и оправдана. С одной стороны, у хитина механические свойства куда хуже, чем у хуманских полиметаллических сплавов. С другой, он сильно легче. То на то и выходит. Можно не ограничивать себя толщиной и при этом замечательно укладываться в лимиты массы. Ну а размер? А что размер? Целиться легче. При космических расстояниях это крайне сомнительно. Впрочем, у всех свои недостатки. Посторонние мысли подействовали. Я слегка отвлекся уже не вздрагивал от каждого шороха. Да и сердцебиение уменьшилось с бешеного до просто учащенного. Плюс бог из машины, такое ощущение, все же ко мне привык и начал все точнее подстраиваться под мое восприятие. Например, он без напоминания расцвечивал коридор на десяток шагов вперед а контурными участками со сносками. А поскольку шагал я не особо быстро, то успевал и название прочесть и пометку инактивно заметить. Мало того, еще и осознать, насколько мне повезло, что я здесь гость званый. Такого количества смертельных ловушек в отдельно взятом коридоре я никак не ожидал увидеть. Наверное, именно поэтому его и сделали таким длинным. Ну а чего? Пробиться сквозь внешнюю броню — глухой номер, не самая прочная, но очень толстая. А если переть по коридору, то к концу оного от абордажной группы останутся в лучшем случае рожки да ножки. Помните, я про плазменные мины и лазерные сети размышлял? Угадал. Плюс еще десятка наименований. Разве что с ямами, с метровыми колями попал пальцем в небо. Зато в наличии каверны с органической кислотой способны растворить почти что угодно, кроме особо укрепленного гексского хитина. Взаимоисключающие параграфы? Не думаю. Зато я теперь на сто процентов уверен, что корабль военный. Чисто по функционалу, неважно, есть у гексоподов само понятие войны или нет. Вооруженный конфликт всегда вооруженный конфликт. Суть его не меняется вне зависимости от расы. Но только странно, почему Гекс затонул в подпространстве. Судя по схеме, повреждений нет, по крайней мере, физических. Опять же, достаточно серьезных, чтобы их отметили на столь крупномасштабной модели. Поэтому я даже не уверен, побывал ли Гекс в бою. Может, на каком-то глубинном программном уровне что-то накрылось? Очень похоже на сбой прыжкового генератора, но вряд ли он произошел во время скачка. А если не во время, то как это вообще возможно? Какое-то наведенное возмущение поля? Как там его Рёкуаси называют, запамятовал? Если бы речь шла о человеческой технике, я бы подумал об электромагнитном импульсе, пробившем защиту и заставившем всю электронику корабля сойти с ума. Кстати, чем не причина? Я имею в виду для обычных случаев. Вспышка на ближайшей звезде, пространственная электромагнитная аномалия готова. Всего не предусмотришь, изолирующее поле не всемогуще, да и снимать его приходится непосредственно перед прыжком. И именно в этот момент генератор по факту беззащитен, поскольку зависит от общекорабельного щита, у которого априори напряженность меньше ввиду слишком обширной площади покрытия. Очень похоже на правду, очень. «Очередная зарубка на память, так сказать, и еще одно перспективное направление работы. Я ведь не хочу в один далеко не прекрасный миг загреметь под пространство по милости какого-нибудь пульсара. Вот именно». Впрочем, отвлекся. Дорога между тем с каждым шагом давалась все легче. Я окончательно адаптировался и почти перестал обращать внимание на малозначительные детали вроде отключенных ловушек, равно как и на особенности интерьера. Теперь меня куда больше интересовали, собственно, гексоподы и следы их жизнедеятельности. Последние по какой-то непонятной причине попросту отсутствовали. Коридор, такое ощущение, некогда подвергся тотальной дезактивации, и с тех пор по нему никто не ходил и не мусорил. Даже вспомогательная техника, вроде давешней крикозябры, была аккуратно рассована по специальным нишам захитиновыми щитками. А еще не было пыли, что окончательно сбило меня с толку. Получается, кто-то все эти годы периодически проводил влажную уборку? Ведь если предположить, что Гекс канул в подпространстве во времена последней крупной заварухи, да тут пылище по колено должно быть. Преувеличиваю, конечно, но подошвы однозначно бы отпечатывались в мягкой подушке. Вентиляция, отшелушивающийся хитин, частицы иных биологических тканей и все это приобычное для Гекса в силе тяжести. А тут глухо. Непорядок. Терзаемый этими тревожными мыслями, я таки добрался до первой развилки. И здесь пришлось принимать решение в стиле «налево пойдешь, коня потеряешь». Ну и далее по тексту. Пересечение коридоров оказалось трехмерным. Четыре лежали в одной плоскости, еще два отходили под углом, один вниз, другой вверх. Этот последний как раз и вел к рубке, да еще и проходил мимо небольшой каверны, в которой тускло светилась желтая точка, обозначавшая одного из членов экипажа. В любой другой, правда, тоже позволялось вести знакомство с несчастными шестиногами, но до основного места назначения пришлось бы порядочно попетлять. А тут практически напрямую. Осталось лишь ухитриться забраться в лаз с уклоном градусов в 30. Собственно, особо извращаться бы не пришлось, поскольку он был оборудован чем-то похожим на ажурную пожарную лестницу. А дальше как? Только ползком цепляясь пальцами за неровности пола. Не самый рациональный способ. Ладно, хотя бы попытаюсь. Как выяснилось, сомневался я зря. Едва преодолев лесенку, на которой и впрямь пришлось проявить чудеса ловкости и распластавшись всем телом по полу туннеля, я с изумлением понял, что не только не сползал назад под собственным весом, но еще никакого дискомфорта не испытывал. Ну, за исключением все того же ощущения глухого шлема и берушей. Но не это самое удивительное. Я же по факту совершенно не почувствовал изменения вектора гравитации. Вот это компенсаторы. «Куда там нашим станционам? Чёрт! Вообще никаких проблем. Встал, тряхнулся, оглянулся. Подумаешь, помещение, откуда только что выбрался, теперь расположено под углом». «Отличные гравикомпенсаторы, просто отличные. На спруте таких не было. Да и на пронзающем пространстве тоже, по крайней мере, в тех помещениях, куда я имел доступ». «Пожалуй, в этом вопросе Рёк здорово опередили нас, Хуманов. Да и бог с ним, не до того сейчас». Даже, я бы сказал, приятный сюрприз. Готовился ползти, а тут вон как. Шагай не хочу. Каких-то 73 метра, если верить трекеру, я на месте. И пусть коридор из изогнут, просто буду следовать вектору притяжения и все. Подумаешь, придется пару раз вверх ногами пройтись. Даже прикольно, хоть и непонятно, для чего вообще гексам понадобилось так извращаться. Кстати, насчет извращения я оказался прав. Судя по поперечному сечению прохода, изгибалась именно гравитационная составляющая, независимо от коридора. И я действительно шагал по потолку, равно как и по стенам до того. Удобства-то не прибавило, поскольку эти поверхности, как я уже упоминал, особой гладкостью не отличались. И аккурат на одном таком участке я наткнулся на первого члена экипажа. Правда, что это именно гексапот, я догадался далеко не сразу. Больше всего он напоминал жутко изломанную по паука, Эдкое мокрое место, типа того, что остается от таракана, когда на него наступишь. И кто же, интересно, мог вот так наступить на реку Аси? Ответ напрашивался сам собой — гравитация. Что-то стрясло с гравикомпенсаторами, и они, такое ощущение, на какое-то время пошли в разнос, рандомно меняя направление векторов. Получается, померли все гексаподы Надо будет еще к парочке наведаться, удостовериться. Но потом, сейчас меня ждала ходовая рубка с терминалом, И я таки дождалась. Правда, обернулась непредусмотренным программой-аттракционом «Дом вверх дном». В данном конкретном помещении вектор притяжения шел от пола к потолку. Призабавнейшее ощущение, доложу я вам, шел, значит, спокойно по коридору, причем уже довольно давно, именно по полу, потом раз, переборка, и за ней все наоборот. Я даже не сразу решился проникнуть в рубку, просто стоял и пялился на всякий мусор, прилипший к потолку. И даже далеко не сразу сообразил, что среди мусора затерялись три мокрых места от бывших паучков. И вот и подтверждение моей полубезумной теории. Знатно их перед затоплением мотануло. Интересно, чем таким накрыло? Насколько я знал, у протекторатов оружия со сходным действием попросту не было. Значит, свои братья гексаподы приложили. Или это под пространство так пошутило? Ладно, Алекс, позже поумничаешь, а пока дело делать надо. Собраться, сконцентрироваться, как перед прыжком с вышки, да и сигануть рыбкой, умудрившись еще и извернуться в полете. Надо же, сработало. Плюхнулся на пузо, потому как на ногах утвердиться не рассчитывал, но довольно удачно, ни на что не напоролся и даже не ударился. Но встал все же осторожно. Кто знает, какие еще сюрпризы меня поджидают. Гравитация невидимо поди угадай, где и как направлена. Хотя, судя по мусору, сильный вектор скакать не должен. Впрочем, мне от этого не легче. Искомый терминал вон там метрах в трех. Но есть маленький нюанс. Он прямо над головой. Однозначно не допрыгнуть. Разве что по стене попытаться забраться, а потом до кресла дотянуться. На руках повисну, а потом уже дело техники. Подтянусь, зацеплюсь, найду страховочные ремни или что там вместо у них у гексов. Возможен контакт по беспроводному протоколу. Это вовремя, конечно. А раньше что мешало? Помехи? чего молчишь а понятно одно из мокрых мест подсветил стало быть у убиенного члена экипажа в наличии гарнитура вот только найти бы ее еще ага спасибочки». местный нер имел весьма зателевую форму ибо крепился под нижней челюстью хелицерой но мне оказалось достаточно взять его в руки чтобы законнектиться правда для этого пришлось обломать покойнику эти самые хелицеры иначе никак не получалось ну думаю он не обиделся а вот я лично Удивился, так скажем, это если очень мягко и цензурно. ну мы-то с вами знаем. Впрочем, не думаю, что кто-то иной на моем месте остался бы равнодушен к метаморфозам, которые претерпела многострадальная рубка. Едва процесс загрузки завершился, как запорошенный пылью дисплей мигнул, разлетелся роем пикселей, изобразил нечто вроде хаотичного водоворота и снова сформировал уже привычную картинку все из тех же пикселей, но полупрозрачную, наложенную на реал. Легче от этого не стало, только сюрреализма прибавилось. Теперь сквозь любой предмет проступал его антипод с противоположной поверхности. То есть явный сбой виртуальности, с какой стороны ни посмотри. Более-менее качественно оказалась лишь голограмма типичного гексопода, застывшая строго в центре рубки, но сориентированная вверх ногами. Явно в угоду мне, чтобы я на пузо гекса не пялился. Шестинок задумчиво поморгал, что в его исполнении выглядело довольно забавно потом уставился мне прямо в лицо, причем такое ощущение выжидательно. «Я должен что-то сказать?» «Скорее всего». «Ну, здравствуй, что ли?» Голограмма замерцала, потом снова обрела плотность и к моему безмерному удивлению проскрипела. «Приветствовать, хуман!» Быстро обучился местный комп. «Чую, придется с ним пободаться».